Прошла неделя в тишине и покое. Братца с его компанией хорошо скрутила. Средневековые желудки не были готовы к такой подлой атаке. А у нас было время успокоиться, набраться сил, залечить раны. Дездемонт начинал справляться со своей яростью, которая, как мне казалось, была скорее от безысходности. А вот Фрося меня начала беспокоить. В последнее время она ходила бледная, у нее то и дело кружилась голова. Один раз она даже упала в обморок. Почти ничего не ела и пыталась не ходить со мной в трапезную, потому что от обилия еды ее тошнило. Это было последней каплей, и мне ничего не оставалось, как вызвать ее на разговор, который дальше оттягивать было нельзя. — прося ты заболела? — Нет, Машенька, что ты? Я полна сил на борьбу со злом. — Знаю, знаю, все это уже слышала. Но, как говорится, бодры, надо говорить бодрее. — А когда ты мне сейчас поешь про борьбу умирающим голосом, я тебе не верю. Давай еще раз. — Я полна сил. Я не про это. Ты заболела? — Не думаю. Может, съела чего? — Ты ешь то же самое, что и я, а твой организм куда крепче моего, так что не заливай. — Куда заливать? — Фрося, отвечай. Я смутилась, не зная, как бы помягче сказать и не обидеть. Это время, эти нравы, кто знает, как она отреагирует на мой вопрос. Ты беременна? Она набрала в грудь воздуха, выпучила на меня глаза, полные негодования, сложила ручки на груди, открыла розовый ротик и выдохнула. Кажется, да. Что? Так получилось. Как получилось? Кто это сделал? Эвэй? Мы любим друг друга. Он обещал на мне жениться. Фрося? «Он же Купидон! Я даже не знаю, можно ли им связывать свою жизнь узами брака, тем более со смертной. Я никогда не слышала о женатых Купидонах». «Но сейчас он человек».